Глава 37. Высоко в небе повисло одинокое белое облако. Только в разгар весны бывают такие пышные облака. Весна, казалось, заполнила собой окрестности старого заброшенного Камакуры, где был всего какой-нибудь десяток дачных домиков. Камакура, один из старейших японских городов, находится близ Токио. Опавшие цветы камелии и вишни усеяли белую песчаную дорогу. На верхних ветвях ярко сверкало на солнце, отбрасывая негустую тень, молодая чуть красноватая листва вишни. В эту пору прекрасными казались даже самые обыкновенные деревья — дворняшки. С рисовых полей доносилось нагоняющая дрему кваканье лягушек, Каникулы еще не наступили, и поэтому здесь против обыкновения почти не было людей. Лишь изредка встречались совершенно трезвые, мирно беседующие деревенские жители. Они, как видно, совершали весеннее паломничество в храмы и пришли издалека. Старший каждой группы держал в руках лиловый флажок, и женщины и мужчины украсили себя цветами. Женщины прикололи их к волосам, а мужчины — к отворотам кимоно. Курати немного повеселел. Они с Йоко пообедали в уютном гостиничном ресторанчике неподалеку от станции. В саду виднелась крыша храма. Этот храм называли по-разному. И те сама и дамбуку-сама. Оттуда слышались монотонные звуки барабана. «Дамбуку, домбуку». Под его аккомпанемент читали молитвы, помогающие от глазной хвори. На востоке возвышалась гора Бёбу, одетая молодой зеленью, еще более красивой, чем цветочный убор. Ее отвесный склон вполне оправдывал название горы Ширмы. Бёбу — буквально створчатая ширма. Трава на коротко подстриженных газонах еще не разрослась, Зато ярко зеленели сосенки, махровая вишня была густо усыпана багровыми цветами и склонила свою крону. Официантка, одетая в белые авасы, слегка распахнутые уши, смеясь, сказала, что уже настоящее лето. Идеи одна за другой осиняли йоко. Как хорошо! Давай останемся здесь сегодня. Захватив с собой самое необходимое, они наняли рикшу даеносимые. На обратном пути у склона Гакуракудзи они отпустили рикшу и пошли к морю. Солнце уже садилось за мыс и на Мурагасаки, на взморье медленно опускались сумерки. На обрывом мыса Кацуба стояла утопающая в зелени белая дача европейцев. В лучах заходящего солнца она сверкала, как бриллиант, в волосах франтихи, выкрасившей волосы в зеленый цвет. Под самой скалой ютились маленькие домики. В сторону моря, смешиваясь с туманом, полз дым из очагов. Прибрежный песок был влажным, и Гэта Йоко увязали в нём. Навстречу им попадались компании элегантно одетых мужчин и женщин, и снова Йоко видела, что изяществом одежды и внешностью она превосходит любую из этих женщин, испытывая при этом легкую гордость и какое-то удивительное спокойствие. Курати, видимо, тоже льстило, что у него такая спутница. Я боялась встретить здесь кого-нибудь, но, к счастью, все обошлось. Пойдем в Кацуба. Оттуда видны домики. Полюбуемся вишнями в храме Комедии и вернемся. Как раз наступит время ужина». Курати молча кивнул. Йока вдруг взглянула на море и спросила. «Там море, правда?» «Да чего же ты догадлива?» Курати знал эту особенность Йока с детской наивностью спрашивать о вещах, совершенно очевидных каждому, и, как всегда, кисло улыбнулся, словно хотел сказать «Ну, опять начала». «Мне хотелось бы еще раз очутиться в море, далеко-далеко, на самой середине». «Ну и что было бы?» — спросил Курати, и на лице его как будто отразилось сожаление. Может быть, он вспомнил о своей долгой жизни на море, теперь такой далекой. Просто мне так хочется. Стоит вспомнить о тех днях, когда пароход, качаясь на огромных волнах, пробивал себе путь сквозь бушующий ветер и, казалось, каждую минуту мог опрокинуться, как у меня начинает сильно-сильно биться сердце и возникает желание снова отправиться в путь. А здесь что? Йога ткнула в песок раскрытым зонтом. Я почему-то отчетливо помню тот холодный вечер, когда стояла, задумавшись на палубе, а ты с фонарём в руке подошел ко мне вместе с окой. Тогда я слышала музыку, настоящую музыку моря. На суше такой не услышишь, сколько не ищи. эй эй эй эй эй Что это? Ты о чем? Курати с недоумением обернулся к Йоко. Эти голоса. Какие голоса? Голоса моря. Словно зовут кого-то или перекликаются друг с другом. Как ведь ничего не слышно!» «Тогда я их слышала. А на таком мелководье разве что-нибудь услышишь?» «Столько лет плавал, и ни о каких голосах понятия не имею». «Да? Странно. Впрочем, для этого нужен музыкальный слух. Но я могу определенно сказать, что слышала их в тот вечер. Они звучали зловеще. Они, ну как бы это сказать, стремились соединиться и никак не могли». Там, на дне моря, собрались многие миллионы людей, и каждый из них глухим, словно умирающим голосом, звал «Эй! Эй! эй От этого даже жутко становилось. Верно, и сейчас где-то слышатся эти голоса. «Кимура, должно быть, орет, расхохотался Курати. Но Йока даже не улыбнулась. Она снова устремила взгляд на море. Далёкий, почти невидимый остров Асима растаял в вечерней дымке, и только вершина горы на нем плыла в небе с треугольником. Незаметно они вышли кустью на мэри. Когда до этого они переходили вброд речку Инасе, Курати обхватил Йока за талию, как того юнца, что приставал к ней в Йокогаме, и легко перешёл неширокий проток. На мэри оказалась чересчур широка. В поисках более узкого места они поднялись вверх по течению, но река становилась все шире. «Надоело. Вернемся? нерешительно предложила Йока, хотя они не прошли еще и половины пути до Камёдзи, куда она так самонадеянно решила добраться. Гэта глубоко увязли в песке, и Йока выбилась из сил. «Вон там мост, хоть до него дойдем что ли?» — вздохнул Курати, и стал подниматься по дороге, ведущей к холмам, громоздившимся вдоль берега. Он вёл Йоко за руку. Она едва передвигала уставшие, непослушные ноги и, задыхаясь, ловила ртом воздух. Эта усталость снова напомнила Йоко о нездоровье. Сердце колотилось так, что, казалось, сейчас разорвется. «Подожди немного, как бы краба не раздавить, так трудно идти», словно оправдываясь, несколько раз повторила Йоко. Здесь действительно было множество маленьких крабов с красными спинками, которые, грозно подняв клешни, шурша шествовали по дороге. Особенно много их встречалось по вечерам поздней весной. Поднявшись по песчаному холму, они вышли на дорогу, ведущую к Дзаймакудзе. Какое-то странное чувство овладела Йока. Она никак не могла заставить себя идти к мосту Медрыбаси, видневшемуся с побережья, Но Курати продолжал шагать, и она тащилась за ним с недовольным видом, повиснув у него на руке. На мосту не было ни души. Только поблизости от него, в небольшом тростниковом чайном домике, старуха-хозяйка суетилась в тесной комнатушке, отгороженной камышовой шторой, собираясь, видимо, закрыть лавку. Они смотрели на реку с моста. Чуть мутноватая на Мэри спокойно, бесшумно катила свои воды, Омывая корни растущего по берегам еще голого камыша. Она скрывалась за песчаными холмами, словно поглощенная ими, потом снова блестела в отдалении и, наконец, растворялась в волнах моря, мерно и ласково плескавшихся о берег. Вдруг Йока заметила, что внизу в камышах кто-то копошится. Это был бедно одетый мужчина в широкополой соломенной шляпе, какие носят на взморье с удочкой в руке. Он вглядывался в лицо Йока, поблескивая глазами из-под полей шляпы. Йока присмотрелась к нему и отшатнулась. Это был Кибе-Кокё. Он сильно постарел. Впрочем, может быть, его старила шляпа, низко надвинутая на лоб. Лицо Кибы было неподвижно, как маска. Он не замечал, что удочка погрузилась в воду, и леска, чуть вздрагивая, плыла по воде, как женский волос. Даже хладнокровная йока была ошеломлена. «Эй-эй, эй-эй-эй!» — эй», прозвучало в ее ушах. Она боязливо посмотрела на Курати. Он, видимо, ничего не подозревая, весь отдался созерцанию синего неба, которое постепенно окрашивалось в мягкие сумеречные тона. Пойдем обратно», — попросила Йока дрожащим голосом. Курати спокойно оглядел ее. «Ты не замерзла? «Губы побелели», — сказал он, оторвав руки от перил моста. Не успели они сделать и нескольких шагов, как из-под моста послышалось. «Подождите минуточку!» Курати оглянулся, сдвинул брови. Зашелестел раздвигаемый камыш, послышались шаги, и перед ними появился Кибе. Йока уже окончательно справилась с волнением и была готова ко всему. Киба с преувеличенной вежливостью приподнял шляпу, приветствуя Курати, и тут же повернулся к Йоко. «Вот удивительная встреча! Давно не виделись!» — сказал он. Йока, вспомнив, каким был Киба год назад, опасалась, что он сразу начнет с упрёков, но сдержанность Кибы успокоила её и в то же время насторожила. Она знала, как быстро у него меняется настроение, и теперь ей было ясно одно — надо сделать так, чтобы Курати узнал Акибы как можно позже. Поэтому она поспешила опередить его и с улыбкой сказала. «Да, встретиться в такой глуши? Я просто поражена. Очень рада видеть вас. Вы здесь живете? «Нельзя сказать, что живу, так прозибаю.» Киберс смеялся каким-то пустым смехом и по-мальчишески сдвинул шляпу на затылок. Потом торопливо снял ее и обратился к куратии. «Вам, наверное, странно, что я неизвестно, откуда появился и так фамильярно заговорил с Сацуки-сан. Я человек конченый, но все же когда-то пользовался гостеприимством и заботами семьи Сацуки. Мое имя просто недостойно того, чтобы я назвал его. В общем, я весь перед вами». «Далеко ли направляетесь?» Маленькие глаза Киба светились умом и непреклонной волей, но из-за его запущенной, нечесанной бороды и длинных, давно нестриженных волос, никто не заметил бы этого, кроме Йоку. Курати, разумеется, не стал себя называть, лишь коснулся шляпы с таким видом, словно хотел сказать, «И откуда только тебя чёрт принёс?» «Хотели сходить к комедии", ответил он, «Да вот не можем перебраться через реку. «А по этому мосту можно туда пройти?» Они оглянулись на мост. Прямая дорога, пролегавшая по насыпи, белела до самых гор. «Можно, но приятнее идти вдоль берега. И через реку можно переправиться. Я провожу вас». Йока владели два чувства. Ей хотелось поскорее отделаться от Кибы и в то же время поговорить с ним по душам обо всем, что произошло с тех пор, как они расстались. Со времени их случайной встречи в поезде, которую Йока считала их последней встречей, Кибы сильно изменился. Ей казалось, что он стал опытнее, что теперь с ним можно поговорить серьезно и откровенно. Кибы был бедно одет, очевидно, жил в нужде, и Йока преисполнилась к нему жалостью. Курати шел впереди. За ним в нескольких шагах шествовали несколько поодаль друг от друга Йока и Кибы. Так они спустились к морю по песчаной дороге, усеянной маленькими крабами с красными спинками. «Я, по слухам, и из газет, в общем, знаю, как обстоят ваши дела. Забавное существо, человек. А я с тех пор, как говорится, сошел с круга. За что бы я ни брался, ничего не получается. Жену и детей отправил в деревню, и вот шатаю здесь один. Каждый день судочкой Сижу и гляжу, как бежит вода». «А заодно нет-нет, да и попадается рыбка на закуску к саке. Ха-ха-ха!» Киба опять рассмеялся каким-то пустым смехом, но сразу замолчал, точно смех бередил рану. Слышался только скрип песка под двумя парами гэта. «Нельзя сказать, чтобы я был совсем одинок. Недавно вот познакомился с одним человеком. Он развлекается тем, что закапывает вино в песчаных дюнах, потом идет туда гулять и напивается». Он выдвинул чертовски интересную философию жизни. Законченный фаталист пьет и разглагольствует о фатализме настоящий отшельник. Курати успел уйти далеко и не мог слышать их разговора. Йока все ждала, что Киба станет, как прежде, сентиментальным, но он был настолько равнодушен, что не только смех, но и все в нем казалось безжизненным. Чем же вы все-таки занимаетесь сейчас? спросила Йока, подойдя чуть ближе к Кибы. Он отошел от нее и опять как-то странно рассмеялся. Чем занимаюсь? Что может человек? Вот и весна уже кончается, сказал он ни с того ни с сего, взглянул на Йока, но тут же отвел глаза и стал смотреть вдаль, туда, где море сливалось с небом. Мне бы хотелось спокойно, не торопясь, побеседовать с вами, вкратче проговорила Йока, чуть понизив голос. Накибы и ее слова, казалось, не произвели никакого впечатления. Да? Ну что ж, это, пожалуй, интересно. Я... Впрочем, вы сами видите, чем я стал, а все же иногда молюсь о вашем счастье. Смешно, не правда ли? Ха-ха-ха. Йока хотела что-то возразить, но он прервал ее. Вон там, видите? Это Асима. Как будто облако плывет в небе, верно? Асима находится возле полуострова Идзу, как раз напротив того места, где я ужу рыбу. И каждый день он выглядит по-новому. Иногда видно, как дымится вулкан. Снова наступила пауза. К стуку Гетта примешивался теперь приближавшийся шум волн. На душе Уйока становилось все тяжелее — и в то же время в ней крепло желание еще раз встретиться с Кибе. Кибе сан вы, наверное, сердитесь на меня, но я непременно должна кое-что сказать вам. Вы не смогли бы навестить меня как-нибудь на этих днях? Мой адрес? Навещу. Как-нибудь». Удобное слово «как-нибудь». «Как-нибудь». Когда женщина говорит, что должна кое-что сказать, не жди разговора, а будь готов к объятьям, или к тому, чтобы уйти ни с чем. «Превосходно сказано! Ха-ха-ха!» «Ну уж это вы слишком», — полушутя заметила Йока. «Слишком или не слишком, во всяком случае это вполне справедливо!» Снова рассмеялся Кибы и снова осекся, будто прикоснулся к ранее. Курати подошел к самому краю воды, но перейти реку вброд было невозможно и он с угрюмым видом оглянулся на Кибы и Йоко. «Ну что, помочь вам переправиться?» С этими словами Кибы раздвинул камыши и исчез в них. Вскоре он показался оттуда, управляя с помощью шеста небольшой плоскодонкой. Йоко заметила, что при Кибы нет его рыболовных принадлежностей. «Послушайте, а удочка?» «Удочка?» «Удочка, наверное, плывет по реке. Может, приплывет сюда, может, нет». — ответил Киба, и неожиданно ловко, как заправский лодочник, подвёл лодку к берегу. Курати поспешно вернулся и подошёл к лодке. Трое, стоя в лодке, рискуя каждую минуту перевернуться, отправились в путь. Курати, не стесняясь Кибы, поддерживал йоку. Киба ловко орудовал шестом. Несколько взмахов, и лодка благополучно пристала к берегу. Курати быстро спрыгнул на землю и протянул руку Йоко. Киба тоже подал ей руку, и она ухватилась за нее. То ли она слишком сильно сдавила руку Кибы, то ли Кибы устал грести, но руки их, соединившиеся в пожатии, задрожали. «Ну, большое спасибо», — сказал Курати. Киба не вышел из лодки. Приподняв свою широкополую шляпу, он сказал. «Я позволю себе проститься с вами. Уже темно», — добавил он. «Смотрите внимательно под ноги. До свидания». «До свидания!» — не успели Курати Йока пройти и ста метров, как вдруг сделалось очень светло. Это над гребнем горы Закомёдзи, в просветах между облаками, выглянула луна. Йока обернулась. На фоне песчаников, окрашенных сумерками в фиолетовые тона, вырисовывался, как в китайском театре теней, тёмный силуэт Кибы, направлявшего лодку в камыши. Йока раскрыла зонтик и помахала им с шутливым видом, чтобы не вызвать подозрений у Курати. Они прошли еще несколько сот шагов. На этот раз оглянулся Курати. Кибы уже не было видно. Йока стала складывать зонтик, на глаза ее навернулись слезы. Кто это? ⁇ спросил Курати. Не все ли равно? В темноте не было видно, что Йока плачет, но голос ее дрожал. «Ну, женщины, у которых было много любовных приключений, существа особые». «Да, это верно. У меня были и такие любовники, неприглядные, похожие на нищих. От тебя всего можно ждать, поэтому я тебе, видно, опротивила». Не успел курати подумать, но снова нашло, как Йока бросилась на песок и забилась в таком страшном припадке, что, казалось, сейчас умрет. Но Курати только чуть слышно прищелкивал языком с досады. В эту ночь йока совсем не спала. Возвратившись в гостиницу, она грубо отчитала одну за другой всех горничных, и они старались не попадаться ей на глаза. Курати, пересиливая себя, вначале пытался ее уговорить, но потом махнул рукой, ушел в другую комнату и лег спать. Весенняя ночь беззвучно опускалась на землю. Где-то вдалеке квакали лягушки, в роще храма те сама кричали совы. В этих криках Йока мерещилась злая насмешка и в то же время какая-то неизбывная тоска. Через равные промежутки времени слышалось монотонное «кху-кху-кху». Казалось, эти звуки доносятся с одной и той же ветки. Вокруг все спало. Гнев Йока постепенно утих, осталось лишь ощущение пустоты и одиночества. Каждый поступок Йока, каждое ее слово все больше и больше отдаляли от нее курати. Она хорошо знала, чего ждал от нее курати сегодня, но его разочаровала беспричинная вспышка Йока, ее каприз. Чем чаще будут повторяться такие дни, тем скорее начнет он искать новый предмет своих вожделений. В самом деле, разве не проявляет он интерес Кайку? И теперь, оглянувшись назад и вспоминая, как складывались ее отношения с Курати, она вынуждена была признаться самой себе, что зашла слишком далеко. Но иного пути к завоеванию Курати, пожалуй, не было. Он человек со слабостями, а у нее, которая ищет его любви, разве их нет? Когда после долгих рассуждений Йока пришла к этому выводу, Ей стало так отвратительно собственное «я», что она готова была его растоптать. Зачем я покинула Кибы? Зачем мучаю Кимуру? Почему, уйдя от Кибы, я не смогла пойти по избранному мною пути? Во всем виновата тетушка Исакава, толкнувшая меня в объятия Кимуры. Пройдет ли когда-нибудь моя ненависть к ней? Но как же я глупа, что поддаюсь ее хитрым уловкам. В одном лишь Курате мне бы не хотелось разочароваться. и над ним я стремилась восполнить все прежние разочарования, и не только это. Я мечтала жить в радости. Я твердо верила, что не смогу расстаться с Курате, и без сожаления отдала ему все, даже жизнь, жизнь, которую бросила к его ногам. Что же теперь у меня осталось? К чему я пришла? Ведь завтра Курате может бросить меня. Какое равнодушное было у него лицо, когда он выходил из моей комнаты. Сейчас же пойду просить у него прощения. Как рабыня буду биться головой о пол и молить о пощаде. Да, но если Курати не захочет даже взглянуть на меня и будет сидеть с каменным лицом? Нет, пока я живу, у меня не хватит мужества видеть его равнодушие. Может быть, просить прощения у Кибы? Но я не знаю, где он живет. Исхудавшие плечи йока вздрагивали, она плакала горько и жалобно, пока не иссякли слезы, словно Курати уже покинул ее. Ночную тишину нарушали только ее всхлипывание. Через некоторое время она решительно подвинула к себе тушечницу и бумагу и с трудом, сдерживая дрожь в пальцах, написала короткую записку няне. «Она порывает всякую связь с нянькой и садоку», — говорилось в записке и просит считать ее с этого момента чужой. Если она умрет, пусть няня отнесет вложенное в этот же конверт письмо к Кибе. Киба непременно возьмет на себя воспитание Садако. В письме к Кибе она написала. «Садако, ваша дочь. Вы увидите это сразу, только взглянув на нее. Я до сих пор из упрямства не хотела, чтобы она знала своего отца». Но теперь, когда меня уже нет в этом мире, я надеюсь, что вы простите мне мою вину. По крайней мере, возьмите на свое попечение Садаку. После смерти Йоко — отцу Садаку. От несчастной матери Садаку. Слезы безостановочно капали на бумагу, размывая иероглифы. Йоко не запечатала конверт, чтобы, вернувшись в Токио, вложить в него перевод на весь остаток вклада в банке. Последняя жертва. Может быть, она вернёт любовь к Урате, пожертвовав самым любимым существом, которое не решалось до сих пор покинуть. Ею овладела фанатическая решимость древних людей, приносивших самые дорогие существа в жертву свирепым божествам, чтобы те вняли их молитвам. Потрясённая собственной решимостью, Йока вновь зарыдала. Свой поступок она считала подвигом. Помоги мне. «Помоги, помоги!» — всем сердцем взывала Йока, молитвенно сложив руки, сама не зная, к кому. Наконец она решительно вытерла слезы, вышла из комнаты и потихоньку пошла по коридору. Почти все лампочки были погашены, и путь ей освещал лишь проникавший через стеклянные двери тусклый свет луны. Исхудавшая и поэтому казавшаяся еще выше ростом, Йока шла неслышно, ступая. Потом осторожно раздвинула Фусума и вошла к Курате. Слабо светил ночник, Курате безмятежно спал. Йока потихоньку опустилась на циновку у изголовья и принялась разглядывать его лицо. Распухшие губы дрожали. Она не могла отвести взгляда от Курати, и он расплывался у нее перед глазами полными слез. Йока совсем пала духом, и ей было жаль себя. Как горько, как больно. Она начала всхлипывать. Курати сквозь сон что-то с досадой пробурчал и повернулся на другой бок. Ёка испуганно притихла. Но тут же снова начала всхлипывать. Забыв обо всем, она плакала и плакала, неподвижно сидя у постели Курати.